Глава двадцать первая. Адель дрожит. Руки и ноги затекли. Их покалывает. Сколько времени она проспала? Несколько часов? Всю ночь? Невозможно сказать. Реальность вокруг как будто растворяется. В этом месте темно. Нет, дело не в этом. Глаза чем-то завязаны. Грубой и колючей тканью. Адель не может поднять веки. Её охватывает паника. В приступе накатившей клаустрофобии она брыкается, пытаясь освободить руки и ноги, но безуспешно. Хватит. Успокойся. Разберись, что происходит. Теперь Адель не торопится, двигается осторожно, шевелит ладонями, пальцами и понимает, что они связаны у неё за спиной, как и лодыжки. Она сидит на полу, прислонившись спиной к стене. Продолжай Мысленно повторяет она: если она здесь одна, а так по всей видимости и есть, нужно как-то сориентироваться, узнать, где она. Адель замирает и прислушивается, но слышит только ритмичное падение капель. Она где-то в отеле, её ведь не могли отнести далеко, иначе кто-нибудь заметил бы. А если закричать, привлечь внимание? И тут она резко ощущает во рту вкус меди и соли. Но не сразу понимает, что это. Кровь. Адель пытается ощупать языком зубы, чтобы понять, откуда кровь, но ничего не выходит. Во рту у неё кляп. Губы так онемели, что она его и не заметила. Мысли скачут, нанося последний удар. Ты ведь здесь умрёшь, верно? Ты никогда отсюда не выберешься. Не можешь ни кричать, ни пошевелиться, никто тебя не найдёт. Она делает глубокий вдох. Хватит. Она должна выбраться ради Габриэля. Думай, Адель, крепкая и сильная, таковы требования к её профессии. Она что-нибудь придумает. Начинает зарождаться идея. Можно воспользоваться тем, что этот человек, кем бы он ни был, вернётся не скоро. Этого времени может хватить, чтобы понять, где она, найти какое-нибудь подручное средство и освободиться. Другого пути нет, только избавиться от паники, которая захлёстывает внутри. Адель, никто не хватится. Габриэль ещё неделю не вернётся от отца. Если она не будет звонить несколько дней, это вполне привычно. Стефан предпочитает, чтобы эта неделя была его и только его. По правде говоря, Адель это всегда устраивало. Ей не хочется слышать на заднем плане пронзительный и слишком восторженный голос Лизы, подруги Стефана. На работе тоже не хватится, её смена только через несколько дней. Адель напрягается. Она слышит шаги. Весь её план Слишком поздно. Похититель здесь. Он приближается, а Дель чувствует его запах, какой-то химический, едкий, как запах хлорки в больнице. Но не только, в воздухе висит ещё какой-то запах, нечто дикое, возбуждение, адреналин, предвкушение. Он хочет причинить боль. Адель слышит новые звуки, с шумом вырывается тяжёлое дыхание прямо рядом с ней. Она в ужасе пытается пошевелиться, но верёвка врезается в кожу на запястьях. Чьи-то пальцы касаются её лица, ощупывают его. Повязку с такой силой срывают с глаз, что она царапает щёки. Глаза Адель щиплет от слёз, но она заставляет себя их открыть. От полок по потолку бешено скачет луч фонарика. Он останавливается на её лице, ослепляя резким светом. Адель щурится, хочет закрыть глаза ладонью, но не может. Луч тут же опускается и упирается в пол. Воспользовавшись моментом, она поднимает голову, в её венах бурлит адреналин. Она мало что видит, глаза ещё не привыкли к свету. Стоит ей пошевелить головой, как перед глазами начинает всё кружиться, но всё же кое-что она может чётко рассмотреть в сумраке контуры маски. Фигура похитителя расплывается перед глазами. Он сидит на корточках, на нём маска и мешковатая одежда. Невозможно сказать, мужчина это или женщина. Похититель кладёт фонарик на пол, направив его на заднюю стену, копашится в сумке. Что он делает? Адель молча ждёт. Во время этого странного затишья Адель принимает решение. Если он приблизится, она воспользуется своим единственным оружием собственным весом. приднит на него и ударит изо всех сил головой, нанесёт как можно больше повреждений, так просто она ему не дастся. Но он не приближается. Вместо этого он протягивает руку с бумагой. Листок всего в нескольких сантиметрах от лица Адель, и изображение расплывается, формы и цвета путаются. Похититель отодвигает бумагу, теперь на ней видно фотографию. Адель тут же узнаёт мужское тело на ней, безжизненное. исколеченная, окровавленная. И тогда она понимает, что её схватили не по ошибке. Это не случайное нападение. Всё спланировано, методично и чётко. Это месть. У неё скручивает живот, в горло подкатывает тошнота, но Адель сдерживается. С кляпом во рту от рвоты она просто задохнётся. Она старается успокоить дыхание, вдыхает поглубже. Не шевелись, не реагируй, не позволяй ему понять, что он попал в цель. Она заставляет себя думать о Габриэле, замещая жестокость фотографий счастливыми образами, как ее малыш растопыривает пальчики на ногах, когда наелся, как пухлые ладошки сжимают длинные влажные огурцы и его сине-зеленые глаза. Но образы Габриэля растворяются, фотография перед глазами сменяется другой, снятый крупным планом. Фотография кружась падает на пол, а Дель чувствует движение за своей спиной, руку на затылке вцепляющиеся волосы. Кляп вытаскивают изо рта. Наверное, в этом всё дело решает Адель. Цель заключалась в фотографиях. Он хотел показать ей фотографии, а теперь отпустит. И тут она видит другую маску прямо перед собой, тонкие трещинки в резине, похожие на язвы. Адель в замешательстве. Здесь ещё один человек. Но маска движется, приближается к ней, и Адель понимает, что дело не в этом. Маска предназначена для неё.